Глава седьмая. Семен. К новому боссу изначально я относился довольно скептически. Не лезет в работу моего отдела и ладно. За остальное пусть держит ответ перед братом. На Кирилла я все еще немного обижался. Зря, что ли, впахивал как не в себя, беря на себя не только решение юридических вопросов, но и контроль работы складов. Даже звонить ему перестал. У него теперь есть достойная замена, в ошибках которой я уже точно виноват не буду тайком, конечно, наблюдал за управленческими потугами Андрея, осторожно общаясь с начальниками других отделов, которые вполне охотно делились новостями. но удивление коллеги были вполне довольны, даже начали поговаривать о каком-то расширении компании и открытии нового филиала. Вот тут уж я не выдержал сам. Без предупреждения направился к новому, прости господи, бигбоссу. Ворвался в приемную и скользнул взглядом по помощнице Лени и какой-то девушке, показавшейся мне смутно знакомой, кивнул вместо приветствия и молча направился в кабинет. «Андрей Александрович, а что это за разговоры про новый филиал расширения компании?» — выпалил с порога, не скрывая скептических ноток. «О, Сём, привет! Уже донесли, значит?» — выдавил лыбу Андрей и, потянувшись, словно кот, проурчал. «А чего так официально? Можно просто Андрей или дрон?» Корпоративная этика и субординация. Поучительно отчеканил я и, не удержавшись от шпильки, — Но ты, наверное, не слышал о таком. — Да брось, я всего на пару лет тебя старше. Фыркнул дрон и, крутанувшись в кресле, напомнил. — С Киром ты не особо эту самую субординацию соблюдал. Он мой друг. Плюхнувшись в одно из кресел, прорычал я. — А я в друзья не гожусь? Надув губы, прогундосил этот мажор. — Я пока не понял, — предупредил я, возвращая Андрея к важной для меня теме. — Что за филиал? Кирилл в курсе? — Пока нет. Развел он руками и, поддавшись вперед, намекнул. Но с таким коллективом уверен, что скоро узнает. Без его одобрения я отказываюсь помогать и сопровождать. Отрезал я и, нахмурившись, поинтересовался. У тебя же непродолимое желание максимально быстро развалить все, что брат создавал годами. Зачем развалить? Зачем развалить? Обиделся он. Я же не совсем профан. Пусть бизнесом и не управлял, но подводный камни знаю. Рыно конкурентов уже изучил, пока все обдумываю и просчитываю. — Смотри, не просчитайся, — кмыкнул я и, кивнув на дверь, уточнил. — А что у тебя там за девушка в приемной сидит? — Ну, с Леной, которая новая помощница. Отозвался он, но тут же, нахмурившись, просил А что? Знаешь ее? — Нет, но, кажется, где-то видел. Задумчиво протянул я и, хлопнув рукой по подлокотнику кресла, попросил. «Ты хоть наработки покажи, я гляну, что ты там задумал». «Интересно стало?» – проурчал Андрей. «Просто для подстраховки изучу». Покачал я головой, вздохнув, пожаловался. «А то ты накосячишь, а мне потом разгребать. И так работы хватает». «Кстати, об этом!» – воодушевился он и, подперев подбородок кулаком, замолчал, изучая меня с загадочной улыбкой. «Ну?» – не выдержал я. «Рассказывай уже, а то я посидею раньше срока». «Работы, говоришь, много?» Со скрытым намеком протянул он и, хлопнув рукой по столу, сообщил. «Разгрузить тебя надо?» «Как?» — насторожился я, предчувствуя назревающий пиз... подвох. «Нашел тебе помощницу толковую». Не без гордости, — проговорил он. «Нет». Резко встав с кресла, подвел я черту под ненавистной темой. «А я и не спрашивал», — повысил он голос. считая это персональное задание и расширение твоих должностных обязанностей». «В смысле?» Начиная закипать, зашипел я нянька какой какой-то кукле мне представить хочешь?» «Ну, почти». Не стал скрывать подвох Андрея кивнув на кресло, рявкнул. «Сядь и послушай». «Не обсуждается». Скрестив руки на груди, огрызнулся я, бравя его не самым добрым взглядом. «Семен». Устало выдохнул он и, потеряв переносицу, попросил уже спокойным тоном. «Я знаю твои принципы и, поверь, это не подстава, просто...» «А что тогда?» взорвался я. «Девушка просто замуж хочет, а мне...» Подбирая слова, он помялся, прежде чем продолжить. «Мне ее занять и отвлечь надо». «От чего? От скуки?» — продолжил я бушевать. «Не от чего, а от кого?» — вкратчиво поправил он и, криво усмехнувшись, пообещал. «Будешь себя хорошо вести? Расскажу». «Да иди ты! Мне ты ее зачем навязываешь?» «Ну, я же сказал, замуж хочет». Терпеливо напомнил Андрей и, кивнув на дверь, пояснил. «А у тебя отдел одни мужики, причем молодые холостые. Ты хочешь в моем отделе собачью свадьбу организовать?» Выпучив глаза, взвыл я и, взъерошив волосы, предположил. «Они же передерутся из-за нее. Сначала у них у всех повстает, а потом работа отдела встанет на хрен Или наоборот? Сознавайся, она страшненькая». «Наоборот?» Расплылся он в хитрой улыбке, обрисовав в воздухе руками непонятную фигуру, перечислил урчащим голосом. — Красотка! Рыженька! Фигура! М, -м, -м, м Да ты издеваешься, сука! — заорал я, пытаясь держаться, чтобы не сплюнуть на пол. — А где же Александрович? — невозмутимо схихитничал этот олень. — Ой, простите! — манерно ухнул я. — Вы издеваетесь, сука Александрович? — Нет, тогда уж лучше кабель хохотнул мой двинутый босс. Разговор окончен. очеканил я сквозь стиснутые зубы и рванул на выход. семён стой!» Прилетело в спину. «Андрей, нет!» Оспахнул дверь кабинета, взревел я и вылетел в приемную, бросил уже через плечо. «Даже не проси, не будет этого!» «Я не прошу!» Спокойно, но жестко напомнил Андрей и, выйдя следом, подытожил. «Это моё прямое распоряжение!» «За что?» Не стесняясь притихших девушек, завопил я. — Надо, Сём, надо. Это решённый вопрос. — Ну, хорошо, — понизив голос, прорычал я и, зыркнув на шокированную нашему орум-блондинку, пообещал. — Но я ничего не обещаю. Сама сбежит. Ну, — Ну-ну, — подмигнув своей новой помощнице, хохотнул Андрей, а до меня кое-что дошло. — Это твоя подружка хочет ко мне в помощнице? — шагнув к девушке, вкратчиво поинтересовался я. — Вы про Свету? — пролепетала она, втянув голову в плечи. просвету Получив подтверждение своим догадкам, подразнил я, и ткнув ее в сторону пальцем, медленно и зловеще произнес. «Передай ей, что со мной легко не будет, так что пусть сто раз подумает, прежде чем...»